День второй. Нам танков не давали. Об отцах-командирах, обсуждении приказов, сволочах и засадах. Эпиграф. Мы под огнем, и кто-нибудь из нас не обойдет летящей финской пули. Алексей Сурков. Из цикла стихов. 1940 год. 16 января 1940 года. Примерно там же. Дорога места Тия. В районе Корамеця, западный берег Ладожского озера. Трррнгу, дыр-дыр-дыр-дидит. Неожиданно услышал я сквозь сон некие новые для меня после вчерашнего, далекие посторонние звуки. Похоже, где-то в небе, над потолком фургона гудело, выло и тарахтело что-то железное. Каким-то мгновенным рывком я проснулся, сел на лавке и, протирая глаза, вопросил у сидевшего возле печки Смирнова, «Сержант, это что, блин, такое? Что происходит?» В следующий момент, по мере того, как сон окончательно ушел, я, наконец, обрел способность связа соображать, окончательно вспомнил, кто я сейчас и где именно нахожусь, и сразу же увидел и оценил следующие моменты. во-первых Второй кюнст и оба ремонтника, включая нашего драгоценного объекта, внутри ремлетучки отсутствовали. Во-вторых, раз второй кюнст, тот, который Смирнов, без малейших эмоций сидел на месте и даже не счел нужный меня разбудить, вокруг не происходило ничего опасного или хотя бы заслуживающего внимания, а шум над головой объяснялся очень просто. Похоже, в небе вертелся воздушный бой. За окошками фургона светлело. Было тепло, печка потихоньку топилась. На ней опять стояли два котелка со снеговой водой. Я глянул на часы. 9.11 утра. В принципе, можно было и еще поспать. Ну да черт с ним. Раз уж проснулся, надо действовать. Как говорили в шведской спичке у а п Чехова, «Разбудили, пейте». «Все спокойно, командир». В данный момент над нами летают самолеты, — доложил Смирнов и тут же продолжил. Все вылезли наружу и с интересом наблюдают за ними. С нашим объектом все в порядке. Он сейчас максимум метров в тридцати от нас и ему ничего не угрожает. К вам никто не приходил, никаких сообщений и команд извне не поступало. Вон там теплая вода, можете умыться. Закончил свой доклад, он кивнул на верстак. где стоял третий, слегка паривший котелок, выглядевший не таким сильно побитым и закопченным, как два его томящихся на буржуйке собрата. Вчера я его, что характерно, не заметил. Вода была еле-еле теплая, но это все-таки лучше, чем если бы она была ледяная, прямиком из зимнего колодца или ручья водичка, или если бы воды у меня вообще не было. Стараясь не накапать на верстак, Я промыл глаза над котелком и ополоснул физиономию, на которой, на ощупь, начала потихоньку прорастать щетина. Потом прополоскал рот и, не видя, куда можно сплюнуть, обреченно проглотил эту имевшую заметный железный привкус воду. Вслед за этим Смирнов молча сунул мне в руки пилюлю, аналогичную вчерашней. Видимо, это были мои сегодняшние завтрак, обед и ужин. «А это вотрите в подбородок и щеки», – сказал он мне, протягивая некий маленький тюбик без маркировки, после того, как я проглотил пилюльку и запил ее водой из того же котелка. «Зачем?» – не понял я. «Это средство избавит вас от необходимости бриться на ближайшие 48 часов», – охотно пояснил Кюнст. «Тем самым сэкономит вам много времени. Только сильно густо не мажьте». Выдавив на ладонь немного не имеющего никакого запаха, тепловатого желе, напоминающего обычную мазь, я намазал ей физиономию и вернул тюбик сержанту. Потом потрогал подбородок. Странное ощущение. Ничего не прощупывалось. Словно щетина разом куда-то делась. Растворилась, что ли? Вот тебе и на. А если это растворяющее средство впитается еще дальше и доберется до моих зубов, глаз и мозгов, Я представил свой череп, покрывающийся под кожей сквозными дырами, и меня аж передернуло. Тут поневоле очко начинает играть самым причудливым образом. Не бойтесь, для существ вида Homo sapiens это средство абсолютно безвредно. Успокоил, словно прочитавший мои мысли, Смирнов. Кстати, а как потом, после ваших питательных пилюлек, с, культурно выражаюсь, стулом? Не бойся. Сериться по ведру сверху? Спросил я на всякий случай. Они усваиваются полностью. То есть при их употреблении необходимость в каких-либо физиологических отправлениях вообще отпадает. Их разрабатывали для космических пилотов. А в нашем случае это очень удобно с точки зрения конспирации. Молодец, объяснил. Ну, все понятно. Ешь вода, пей вода. Срать не будешь никогда. Древняя восточная мудрость. Хотя, если оставить в стороне разные хихоньки-хахоньки, стоило признать, что после того, как Смирнов вчера перед сном дал мне первую пилюльку, я стал чувствовать себя заметно комфортнее и как-то сразу перестал воспринимать окружающую холодрыгу трагически. Хотя еще вчера я раз за разом ловил себя на мысли, что промерзаю до самой селезенки и хочу в отчаянии заорать что-нибудь типа... «Ненавижу, сука, зиму!» Выходит, так и работала эта хреновина. Покончив с утренним туалетом, я поднял и натянул себя сползшую на пол во время стихийной побудки шинель. Брать с собой автомат, надевать маск-халат я не стал. Застегнулся, подпоясался ремнем с кобурой и запасным диском и, утвердив на голове шапку, как-никак командир перед лицом подчиненных должен иметь партикулярный вид, а... Подчиненный пред лицом начальственным, вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Как, кажется, было записано в каких-то там указах Петра Первого, решил, наконец, высунуться наружу, поскольку в небе все продолжало гудеть. «Где ваш Кузнецов?» – спросил я, открывая заднюю дверь ремлетучки и вылезая на холод. «На боевом посту», – ответил Смирнов как-то неопределенно, но в то же время без малейшего юмора в голосе. Затем он достал из угла свою СВТ и двинулся вслед за мной. Снаружи, за стенками фургона, было синеватое зимнее утро. Тот самый непередаваемый момент, когда темнота уже ушла, но дневные очертания и краски еще не обрели четкости. Такое в невозвратные школьные годы обычно наблюдаешь в относительно спокойной обстановке. Пришёл ты зимой к первому уроку, еще темно. Сидишь, дремлешь, молишься. хоть и юный пионер, чтобы именно тебя к доске не вызвали. Потом звонок с урока, глядь, а на улице за окнами уже светло. При этом лично мне сам момент смены тьмы и света ни разу уловить не удавалось. В общем, там и сям на опушке среди машин стояли несколько небольших групп красноармейцев в ватниках и шинелях. У многих одежда нараспашку, часть без оружия. И, несмотря на сильный мороз, еще и без головных уборов, которые, вытянув шеи, пялились куда-то вверх в пространство над верхушками елей и сосен. Судя по всему, мысль о том, что с этого самого неба прямиком им на голову вполне могут скинуть авиабомбочку, в башке ни у кого из этих ротозеев не промелькнуло. Скомандовать им всем ложись, а смысл? Да, где-то в вышине летали с нудным звуком электрокофемолки невидимые пока еще самолеты. Судя по раздававшемуся там же отрывистому треску, в небе действительно шел воздушный бой. Но кого с кем, тоже было не понять. Я с удивлением увидел, что в метрах ста от нас стоит испятнанный белилами трехосный газ ААА с максимовской исчетверенкой в кузове. Вчера я эту установку, а тем более именно на этом месте, тоже не видел. В кузове грузовика вместе со всеми таращился в небо бравый зенит на расчет, командир в полушубке и два стрелка в ватниках, но явно не знавший, что ему делать и куда надо стрелять. Прежде чем я успел что-либо сказать или сделать, шмелиное гудение в небе стало сильнее и спустя каких-то пару секунд над нами медленно пролетел, точнее было бы сказать прополз. Большой остроносый биплан с торчащими снизу под фюзеляжем нелепыми лыжами. Судя по всему, это был поликарповский Р-5. Под его украшенными красными звездами длинными нижними крыльями висели какие-то продолговатые предметы, один из которых неожиданно отделился от самолета и, беспорядочно кувыркаясь, полетел вниз, издавая при этом легкий свист. Среди наблюдавших за небом бойцов возникло некоторое смятение. Кое-кто начал залегать, так и дошло до дуриков. Но я уже все понял. «Бойцы, не ссыте!» – заорал я. «Это не бомба, а грузовой мешок!» Правда, какой начальственный идиот приказал сбрасывать грузовые мешки или контейнеры с малой высоты и без парашюта зимой? Отдельный вопрос. Ведь здесь не Камбоджа и не Лаос. Маломайский хрупкий груз разобьётся хрен при падении на мёрзлую землю. Мешок упал где-то за деревьями. Кажется, всё-таки в пределах охраяемого периметра здешнего котла. Шум самолёта или самолётов стих, а потом вновь начал приближаться. На покрытом облаками небе, в разрывах между ними просвечивала относительная голубизна, вновь возник знакомый силуэт р5. гулу моторов примешался похожеий на звук разрываемой материи треск пулеметов а потом за тихоходным разведчиком пролетел какой-то очень скоростной по меркам тех времен моноплан мелькнули голубые финские свастики на его нижних плоскостях потом оба вас исчезли из виду но шум моторов не затих отчаянно гудя над лесом проскотили два тупоносых зелено голубых биплана с красными звездами на лыжных шасси по моему это были наши и пятнадцать бис Но наглого Фина им было явно не догнать, поскольку он уходил от них, как от стоячих. «Сержант Смирнов», – спросил я Кюнста, – «когда в следующий раз этот финский истребитель появится над нами, если, конечно, вообще появится, сможете попасть в него из вашей винтовки с таким расчетом, чтобы нанести максимальный ущерб?» «Попасть – да, но вероятность серьезного ущерба сомнительна», – отозвался честный Смирнов. и без лишних пауз скинул к плечу СВТ, начав наблюдение за воздухом. В его глазах сразу появилось что-то от боевой машины. Прямо не человек, а живая станция наведения мобильного ЗРК или ЗРПК. Зачем я ему это приказал, сам не знаю. Возможно, не хотелось просто так стоять столбом и смотреть, как эти горячие финские парни гоняют над нами наши же самолеты. Конечно, винтовка это далеко не зенитка, и правильнее, наверное, было бы бежать со всех ног с четверенки и командовать что-то ее расчету, но эти бойцы явно еще не знают меня в лицо и какое-то время неизбежно уйдет на разные дурацкие выяснения и объяснения. Опять же, пока я туда добегу, пока то, пока сё, а в воздушных боях все обычно очень скоротечно. Темпы наземной войны за ними никогда не поспевают, причем в любые времена. Хотя оставалась надежда на то, что расчет М4 как-то сориентируется в обстановке сам, чисто интуитивно. И, как ни странно, я угадал. Затихший было звук авиадвигателей снова стал слышнее. Затем справа над лесом появился тот же самый Р5, но на сей раз тянувший на значительно большей высоте. А за ним, по небу, разматывался копчащий хвост медленно густеющего сизо-черного дыма. Все-таки достал его этот летучий гад. Упомянутый гад не заставил себя ждать, мелькнув в хвосте от подбитого разведчика и затем выйдя из атаки с резким снижением. На сей раз я все-таки успел получше рассмотреть неизвестный финский истребитель. И, на мой взгляд, был он какой-то странный. Несколько непривычный для этой войны, где большинство все еще составляли бипланы. Светлые окраски, астронорсый, шасси явно убрано, концовки крыла эллипсовидные. Внешне он больше всего напоминал мне спидфайр, какой-то очень ранней модификации с чисто пулеметным вооружением. И вот это было уже ой как интересно. Наши бравые летуны, было дело. И в 1939 1940 и в 1941-1944 много раз докладывали о боях с финскими спитфайрами, но реально-то спитфайров у манергейма вроде не было ни одного. Считается, что за них наши пилоты не от большого ума принимали мораны MS-406, тиртис хок 75, харикеины и фиаты G50. Которые такие были в финских ВВС. Или я чего-то не знаю и старые легенды не врут? Что за фигня? Сначала на земле английские винтовки, ПТР и танки. А теперь еще и излишне продвинутые боевые самолеты британских образцов в небесах. Ох, не к добру все это. И, прерывая мои мысли, прямо на духом несколько раз коротко татакнула, выплевывая на снег лязгающие гильзы, смотрящие стволом в небо СВТ в руках Смирнова. И словно зенитный расчет только этого и ждал. Слитно протарахтели короткой очередью все стволы Максимовской «Счетверенки». Увы, но времени у нас было слишком мало. Реально, финский истребитель был над нами считанные секунды. Бойцы из числа праздных наблюдателей смотрели на опускавшего винтовку Смирнова скорее с удивлением, чем с одобрением. Ну да, глава про то, как Вася Тёркин сбил из трёхлинейки двухмоторный немецкий самолёт, здесь ещё не была написана от Твардовским. «Я успел выпустить в него семь патронов», – тихо сказал Кюнст, опуская самозарядку и каким-то механическим движением меняя в ней магазин. Не менее четырёх из них попали снизу в область двигателя и кабины пилота. Также его заднюю проекцию могли зацепить и несколько пулей с зенитной установки. Но оценить реальный результат подобного обстрела на таком расстоянии и в наших условиях невозможно. Сказал он это со знанием дела и без малейших эмоций, прямо как инструктор на тактических занятиях. Ну да, судя по тому, что Финн не упал и даже не задымился, мы его максимум напугали. А между тем драма «В небе над нами» продолжалась. После того, как финский крылатый хрен пропал на горизонте за заснеженными верхушками елок из носовой части атакованного имбиплана в дополнение к дыму появились еще и языки пламени. Потом от него отделились два продолговатых предмета. Над одним из них, более массивным, раскрылся парашют и стало понятно, что это все-таки пилот. А вторая темная точка, еще один грузовой мешок. Вслед за этим R5 перешел в неуправляемое снижение и исчез за кронами деревьев. Где-то в лесу, как мне показалось не менее чем в километре от нас, слегка бабахнуло, кажется упал таки. Осыпав снег с еловых ветвей, а потом бензиновый дым над лесом начал рассеиваться, а звук остальных самолетов затих совсем. Парашютист медленно спускался на шелковой тряпке, и теперь все замершие вокруг ротозеи смотрели только на него, Ветра почти не было, и вроде бы он должен был приземлиться в пределах удерживаемого периметра котла, лишь бы только задом на еловую верхушку не накололся. Товарищ майор, я обернулся и увидел, как газ ААА со счетверенными максимами окутывается синим дымком бензинового выхлопа и куда-то уезжает, а ко мне быстрым шагом топает Гримоздюкин, похоже, именно он перед этим что-то приказал этим зенитчикам, И Бышев, все такие же небритые и перманентно не выспавшиеся. Тоже ранние пташки, мать их. Все видели? Спросил я. Да, наших Р-5 было два, плюс с ними четыре истребителя прикрытия. доскочил откуда не возьмись этот белофин, избил одного. Остальные наши вроде ушли. Сброшенные мешки нашли? Первый нашли, второй еще нет. И что в том мешке? Патроны винтовочные, с тысячу штук. Да, те, кто снаряжал эти Р-5, все-таки чего-то соображали. Как раз патроны в плотной упаковке из те грузов, что способны выдержать беспарашютное падение с приличной высоты. Ну, хоть что-то. И больше ничего, уточнил я. Никак нет. Вот это они зря. Ну что же, пошли пилота спасать. В этот момент уже было видно, что маленькая фигурка в синем комбинезоне и унтах очень кстати, зацепилась куполом парашюта за вершину ёлки, всего в шагах в трёхстах от нас, и, болтая ногами, качается на лямках подвесной системы метрах в двух над землёй. К пилоту уже бежали красноармейцы из числа зевак. «Смирнов, со мной!», – скомандовал я, после чего мы вчетвером скорым шагом двинулись в сторону пилота. В момент, когда мы дошли, малорослого летуна в массивных унтах и великоватом меховом комбезе, Уже освободили от подвесной системы и спустили с ёлки на снег. Он неразборчиво ругался последними русскими словами сквозь закрывающий нижнюю половину лица воротник толстого свитера, дополнительно обмотанного шарфом. верхнюю часть лица лётчика закрывали большие пилотские очки, совершенно в дизель-панковском стиле. обрубки свои сначала помой, прежде меня лапать. Я вам сейчас устрою, ахальники!» Гундел пилот каким-то слишком уж тонким голосом, столпившимся вокруг него нескольким красноармейцам одновременно нашаривая на поясе нагановскую кобуру, которую никак не мог расстегнуть. Мешали толстые рукавицы на меху и планшет, болтавшийся на длинном ревешке сбоку. Что это еще, блин, за намеки на близкоинтимные отношения внутри сугубо мужского коллектива в рядах РККА образца 1940 года? Цырна! командовал я, и бойцы тут же вытянулись, расступаясь перед нами. Р -р -р «Разойдись!» – гаркнул я, и Ратозею словно ветром сдуло. Увидев эти мои усилия и, кажется, поняв, кто здесь командир, пилот наконец поднял очки на шлем и приспустил закрывающий пол лица ворот свитера. И в этот момент я понял, что совершенно зря предполагал какую-то херню насчет гомиков. Вот сюрприз. Пилот оказался синеглазой девкой с правильными чертами лица вполне себе симпатичного облика, так что интерес к ней со стороны засидевшейся в окружении воинов был вполне себе понятен. «С кем имею?» – спросил я. «Вы кто?» «Лейтенант Заравнятых», – представилась деваха, по уставному откозыряв приложением правой рукавицы к шлему. «Авиагруппа особого назначения». «Ну хоть какой-то командир привалил прямиком с неба в кои-то веке теперь если меня здесь не будет по крайней мере найдется кому командовать хотя чего летчик вообще может накомандовать в серой пехоте да еще в лесу это уже другой вопрос майор ухватов представился я козырнув в ответ временно командую этим сводным подразделением мои поздравления вам товарищ летчица с чем не поняла возможно только что прощавшаяся с жизнью лейтенантша а с тем что на полкилометра в сторону и оказались бы вы прямиком в лапах у белофинов. Если вы не в курсе, у нас тут сильно весело. Мы вообще-то в окружении, и сплошного фронта в этих лесах нет. Во попало! Выдала деваха, как мне показалось, вполне искренне. И что теперь? Считайте, что вам крупно повезло еще раз, товарищ лейтенант. Поскольку есть соответствующий приказ, и нами принято решение на прорыв из колечка. Сегодня попробуем договориться о взаимодействии с соседями и завтра-послезавтра в любом случае будем прорываться. Ну да, в штабе армии тоже очень надеются, что окруженные части будут прорываться из котлов, сказала лейтенантша, тем самым сразу же придавая дополнительную убедительность моим липовым приказам, особенно в глазах стоявших рядом бывшего Игримоздюкина. До нас это доводили. Ай, умница, мне же ее прямо-таки Бог послал в виде лишнего свидетеля. И что вы здесь сделали, товарищ лейтенант? Что, что? Летало. Ну, что вы не плавали и не бегали, я уже понял. Как вы только что летали и даже падали, мы все видели. И Извините, товарищ майор, очередной вылет на снабжение окруженных в этом районе частей и подразделений. И какие данные на нашей стороне фронта об окруженцах? Врать не буду, товарищ майор, самые общие и минимальные. Точно неизвестное неточное расположение котлов, нечисленность окруженных подразделений. Хм, а ваше начальство в курсе, что при подобном подходе почти все сбрасываемые грузы неизбежно попадают прямиком в лапы к белофинам? По-моему, в курсе. А на что же тогда надеется армейское и фронтовое командование? На то, что окруженные части прорвутся за линию фронта или смогут продержаться до прихода помощи? А вообще-то есть вероятность, что эта помощь придет? Насколько мне известно... За последние две недели была пара попыток наступать в этом направлении, но продвинуться удалось от силы на 2-3 километра. Понятно, сказал я на это и тут же предложил. Пойдемте-ка лучше в фургон, товарищ лейтенант, а то чего мы все на морозе да на морозе, лучше в тепле продолжим. Возражений не последовало. Гримоздюкин и смирлов пошли за нами, а зам рука Бышев тут нашел себе занятие, Мгновенно припахав двух бойцов и числа зевак, он начал стягивать с ёлки купол парашюта. Вещь, несомненно, полезная в хозяйстве. Мешать я ему не стал. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось и водку не пило. Всё равно толку от него в предстоящей баталии не предвидится никакого. Кюнст Кузнецов в неизменном маск-халате и СВТ на плече стоял возле ЗИС-6 напротив входа в будку фургона. Кивнув ему, Он на это не отреагировал. Я влез в фургон. Оба ремонтника были на месте. По явлению летчицы они особо не удивились, поскольку сами тоже были в числе ротозеев. «Воины», — сказал я им, — «погуляйте полчаса снаружи. У нас тут намечается важное стратегическое совещание». Шепелов и наш объект спорить не стали. Ну да, попробовали бы они возражать. Застегнули ватники, натянули буденовки и вылезли на мороз. Вместо них в фургон протиснулись Смирнов с Гримоздюкиным. «Садитесь, товарищи!» – сказал я им и тут же предложил лейтенантше. «Да вы разденьтесь, здесь у нас тепло!» Синеглазая летчица сняла шлем, шарф, рукавицы и расстегнула ворот комбинезона. Под шлемом обнаружилась короткая, едва закрывавшая уши, прическа. Поверх толстого, в водолазном стиле, свитера с воротом до подбородка Под ее комбезом просматривалась гимнастерка с двумя кубарями на голубых петлицах с птичками. Физиономия у свалившейся с небес лейтенанши была вполне в стиле актрис из массовки тогдашних советских фильмов, вроде тарактористов. Прямо-таки одна из ударной бригады Марьяны Бажан, или что-то типа того. А вот в очесах пилотессы я увидел очень знакомую ледяную упертость бульдожки. Знавал я, в своих родных временах, разумеется. баб и девчонок с таким вот взглядом, не знаю, как они повели бы себя на войне, но в плане, к примеру, совместной жизни Фемина, которая смотрит на мир вот так, жестко обломает в любом вопросе любого мужика, просто прожует и выплюнет, заставив ходить на цыпочках по одной половице. Конечно, я могу ошибаться на ее счет, но если я прав, вот кого надо назначать командовать прорывом из котла. Уж это точно умрет. Будет финнов зубами грызть, но сделает. А что конкретно известно наверху про место, где вы только что приземлились? Спросил я, когда мы все, наконец, расселись вокруг верстака. Это очень сложный квадрат, товарищ майор, сказала лейтенант заровнятых и тут же полезла в свой планшет за картой. В каком смысле? Уточнил я. Именно здесь, совершенно неожиданно, обнаружилось сильное противодействие со стороны белофинских истребителей современных типов, Сказала она, разворачивая карту перед нами на верстаке. Я отметил про себя, что пилотская карта не очень-то соответствовала тем, что были у здешних пехотных товарищей младших командиров. Она была не столь подробной и крупномасштабной, но зато охватывала куда большую площадь. До этого появление современных белофинских истребителей докладывали только с выборгского направления, и последние недели полторы разведотдел ломает над этим голову, Продолжала летчица. При этом полеты авиаразведчиков решительно ничего не проясняют, а только все запутывают. Во как! И какие именно белофинские истребители современных типов не кстати обнаружились в этом квадрате? Разведка предполагает, что типа Кертис-Хок, Северский или Спитфайр. По крайней мере нас инструктировали именно так. Ну да, ведь тот гад, что вас бил, был похож именно на Спитфайра. «А вы-то откуда это знаете, товарищ майор?» Заметно удивилась летчица, вытаращивая на меня свою небесную красоту. «Ну я же не совсем дурак. Было дело. Смотрел картинки в импортных журналах с авиационным уклоном в закрытых отделах столичных технических библиотек. Да и в штабах, перед тем, как идти сюда, внимательно пролистал альбом с силуэтами основных империалистических самолетов. Так где они, по-вашему, могут базироваться?» «Фокус том, товарищ майор». что у белофинов поблизости нет никаких сухопутных аэродромов», доложила лейтенантша, который мой ответ, похоже, вполне устроил. «Конечно, какие-нибудь связные или санитарные самолеты белофинов могут летать из небольших лесных полян, но в остальном наше командование предполагает, что вражеские истребители могут базироваться, например, на льду какого-нибудь крупного озера, например, Мятя-Ярве, где-нибудь возле хутора лахо Это вот здесь, в их ближнем тылу, километрах в десяти отсюда. Но данные авиаразведки пока что не подтверждают наличие там каких-то самолетов противника. Или их там все-таки нет, или... Или они очень хорошо маскируются. Договорил я за неё и тут же спросил. А что вот это за синяя карандашная линия на вашей карте, уходящая от Лаху-Маатила на юг? Или это военная тайна? Это вообще чума, товарищ майор. На фотоснимках базирование каких-либо самолетов противника в этом районе не выявляется. Но зато в самом начале войны наша авиаразведка установила, что белофины построили неизвестную нам ранее железную дорогу, судя по всему узкоколейку, которая идет со стороны Савонлина именно в направлении лахо -Маатила. Зачем она им там, непонятно. Крупных воинских частей или тяжелой артиллерии там нет. Значит, остается аэродром. Режим движения по этой узкоколейке нерегулярный, в основном ночной. Но движение отдельных паровозов в темное время суток там точно засекали. Ой, как интересно. А ведь верно, зачем им тут нужна узкоколейка? Вроде бы действительно незачем. Если только они перед войной всерьез не планировали возить на непиленный лес с лесопилки, которая там не факт, что есть. Или, скажем, вяленую рыбу. Дуб идёт и на паркет, и на буфет. А вот если предположить, что это действительно англичанка гадит, тогда всё выстраивается более чем логично. А иначе, как они сюда привезли танки да спидфайры? Хотя самолёты-то, скорее всего, перелетали своим ходом. Но надо же было им оборудовать этот самый ледовый аэродром. А для этого надо было как-то завести туда не только горючее с боеприпасами, но и массу других тяжелых и громоздких вещей, которые хрен дотащишь да на санях или оленьих упряжках. «Как же знаем мы это озеро», — сказал я вслух. «Оно, как этот хренов хутор, прямо-таки средоточие разных неприятных сюрпризов. А в том, что эти самые современные вражеские истребители здесь точно есть, вы, я так понимаю, сами только что убедились». «Черт возьми, тринадцатый вылет сюда», — сказала летчица, и голос ее сразу стал каким-то безнадежным. Ведь 12 раз все было более-менее нормально. И вот, напоролась. Вот и не верь после этого в плохие приметы. Испровождавшие истребители не смогли отсечь противника. Вот бездельники. Встретила, убила бы. Что толку от истребителей вроде И-15 бис, если они не способны догнать подобного противника? Стоп, вы сказали 12 вылетов? Вы что, недавно здесь? Я в авиагруппе особого назначения с начала января направили как имеющую опыт полетов в сложных метеоусловиях. А до этого? А до этого я летала на СБ в девятой отдельно разведывательной авиаэскадрилье на Выборгском направлении. И чего вы там разведывали, если не секрет? Финский залив, район Аланских островов, Котки и Хельсинки с упором на обнаружение белофинских броненосцев Ильмаринин и Вейнемейнин. Последние два названия лейтенант Заравнятных произнесла так, словно плюнула Ну, оно и понятно. Ведь охота на эти два заколдованных корабля стала для ВВС Балтфлота, и, кстати, не только для них, чем-то сродни мазохистского рукоблудия. Эти самые крупные в финском флоте корабли, а больше у финнов топить было вообще нечего, ежедневно искали, за ними гонялись, но то не находили, то с чем-то путали. и при этом попадали фугасками не только по подвернувшимся кораблям и портам, но зачастую и вообще непонятно куда. Плохая погода тогда тоже играла на стороне Маннергейма. А если находили и бомбили сами броненосцы, то обычно мазали. Зенитная артиллерия на них была по тем временам не самая плохая. Вся эта история продолжалась и потом, уже в 1941-м. Правда, невезучий Ильмаринин, 13 сентября 1941 года таки подорвался у острова Утте. Не то на советской, не то на немецкой мине. От судьбы не уйдешь. А вот охота на его систершип шла еще три года. Наконец, в июле 1944 авиаразведка КБФ вроде бы засекла чертов Вейнемейнен в порту Котка. А с 16 июля 1944 года Навалившись чуть ли не всей ударной авиацией Балтфлота, лётчики вроде бы уконтрапупили желанную цель. Но не тут-то было. Как потом выяснилось, потоплена была немецкая плавучая батарея ПВО Ниобе, перестроенная из очень старого голландского броненосного крейсера Гельдерланд, в общем, сходного по размерам и архитектуре с Венемейнином. Доблести пилотов эта ошибочка, разумеется, не умаляла. Но все равно, культурно выражаясь, замена получилась не вполне адекватной. но ну сам вей в целости и сохранности, финны в 1947 году продали СССР в счет репараций, и он до середины 1960-х исправно служил в составе КБФ как выборг. Недаром же в злоязычной авиационной среде ходил анекдот, что в ВВС КБФ были летчики и штурманы, Дважды получившие ордена Боевого Красного Знамени за потопление Венемейнина в 1940 и в 1944 годах, а в 1947 получившие еще и благодарность главкома за его обнаружение на якорной стоянке. Как говорится, когда в армии наводился порядок, ВВС были в воздухе. Но вслух я всего этого, разумеется, не сказал. Не хватало еще кому попало знать, что в данном вопросе я в теме. Я просто бунично спросил. Нашли? Кого? Ну, броненосцы. Лично трижды обнаруживала, сказала лейтенантша с безмерной гордостью. Ну, про потопление финских броненосцев спрашивать было бесполезно. Еще чего доброго начнет матом ругаться. Да, кстати, а что ваш штурман? Спросил я. О том мы только один парашют видели. А я, товарищ майор, в машине была одна, ради облегчения. С моего Р-5 и заднюю туннель с пулеметами сняли для этого. И вообще, у нас в авиагруппе особого назначения есть П-5 и п 5 взятые прямиком из ГВФ. Так на них никакого вооружения изначально не было. Понятно. Вот что, товарищ лейтенант, сейчас у нас всех много неотложных дел. Я попытаюсь добраться до наших соседей и договориться о взаимодействии. За старшего пока останется вот он, взвода товарищ Гримоздюкин. Если что, по всем вопросам обращайтесь к нему. Услышав эти слова, Гримоздюкин согласно закивал и сделал значительное лицо. Не дать, не взять. Еще не познавший чадочности поражений Наполеон Бонапарте где-нибудь в битве при Маренго. И вы пока подумайте, товарищ лейтенант. «Чем вы сможете нам помочь при подготовке прорыва?» – продолжил я. «Возможно, командование ставило вас в известность. Или с воздуха вы видели, где между нами и леднией фронта расположены скопления белофинской пехоты, огневые точки и зенитные средства. А пока отогревайтесь, приходите в себя». С этими словами я достал из мешка флягу и половинку сухаря. Приснул спирта в кружку. «Вот, пейте». «Это же спирт?» «Не хочу». Сразу же пошла в чисто женский отказ летчица, унюхав, чем пахнет из кружки. «Приказываю выпить, для снятия стресса и сугрева. Не дай бог заболеете!» Объявил я, неожиданно для самого себя смешав реплики из разных, еще не снятых в это время фильмов. Интересно, что подобному моему приказу лейтенант заровнятых все-таки подчинилась. Отхлебнула, сморщилась, шмыгнула носом и начала жевать протянутый мной кусок сухаря. На ее глазах, на контрасте от спирта и тепла, выступили слезы. Я посмотрел на часы. Было без пяти десять. Уже опаздываем, однако. Хотя, это же Россия, и все мы, люди непунктуальные от рождения. И к тому же это не маневры, и не царское, незабвенное село, и злобный посредник с белой повязкой на рукаве ни у кого над душой не стоит. «Пошли, товарищи», — сказал я Смирнову и гримоздюкину взял автомат и полез наружу. «Кузнецов, отвечаете за товарища лейтенанта!» Объявил я все так же стоявшему снаружи кюнсту. «Так точно!» – отозвался он. Снаружи окончательно просветлело. Похоже, справившийся таки с парашютом Бышев пританцовывал на морозе возле фургона. «Идем?» – спросил он. «Люди готовы?» «Да!» – ответил я, уже слыша, как в стороне простужено тарахтят прогреваемые моторы. «Так, присмотрите, пожалуйста, за этой летчицей, пока меня не будет», — сказал я Гримоздюкину, пока мы шли к отмеченному сгоревшей накануне машиной месту вчерашних штабных забот. «Ну, да вы все и так слышали, чего я повторяю? Техника готова?» «Должна», — сказал мой собеседник, как-то не очень уверенно. «Вот тут я его вполне понимал. Война — это такое место, где никто и никому ничего по жизни не должен». Смирнов шел чуть позади нас и в разговоры не встревал. Возле знакомого фургона стояли неровные линии, тарахтя моторами на малом газу, не слишком сильно напоминавшие боевые машины зеленый, явно не тот, который встречал меня вчера, плавающий танк Т-37А, броневичок Ба-20 и давешний пикап ГАЗ-4. Возле них кучковались восемь вызвавшихся на дело бойцов. Все в касках и примосинских винтовках, либо карабинах. Рядом с машинами на снегу стояли на два пулемета ДП. Чисто автоматически я отметил, что Воздвиженский и Ададуров сегодня сменили свои обычные головные уборы на ребристые танковые шлемы. — Стройсь! — скомандовал Гремоздюкин, одновременно протягивая мне ракетницу и две ракеты. — Извините, ракета нашел только зеленые, — сказал он, словно бы извиняясь. «Ладно, спасибо, хрен с ним, нехай будут зеленые», сказал я, разглядывая вытянувшихся в недлинную шеренгу небритых красноармейцев и убирая ракетницу с ракетами в карманы своей недостоверной шинели. «Не в нашем с вами положении выбирать». «Сырно!» отдал новую команду, в которой не было особой нужды товарищ замком взвода. «Значит так, товарищи бойцы», начал я, слегка повысив голос и давая понять, то сегодня буду обходиться без прелюдий. Действовать будем следующим образом. Первым следует танк, на броне которого поедем мы с младшим командиром Смирновым. За нами, соблюдая дистанцию, пикап с водителем и двумя бойцами при одном ручном пулемете. Бронемашина и остальные с вторым ручным пулеметом остаются здесь, наготове Мотор броневика держите заведенным и ждете. Далее, если услышите стрельбу, И если при этом будет еще и зеленая ракета, сразу же выдвигайтесь к нам навстречу. Но только в том случае, если будет ракета. Если же услышите лишь стрельбу, и ракеты не будет, стойте на месте. Объясняю, почему должно быть именно так. Дело в том, что сегодня нас по-любому должны обстрелять, или по пути туда, или обратно. Если на нас нападут по пути туда, без намерения всерьез остановить, Мы будем просто прорываться, и ракету я давать не буду. А вот если по пути туда или обратно нас блокируют всерьез, с намерением уничтожить или взять в плен, я или, если я вдруг выйду из строя, товарищ Смирнов, даем ракету. В общем, вы поняли, сначала танк, за ним пикап. И важно, чтобы в кузове газика кто-то был, и это было видно со стороны. Это зачем? Вылетело у до конца понявшего гениальный план Возвеженского. явно совершенно непроизвольно. Затем, что белофины должны думать, будто начальство поедет именно в пикапе. По пути туда или обратно они неизбежно нападут. Попробуем их таким простым образом выманить на себя, чтобы либо серьезно проредить их, либо, если повезет, взять языка. Теперь понятно?